Глава 39. Вероника. Дорогая миссис Макриди, надеюсь, у вас все хорошо. Я совсем запуталась с вашими письмами, в которых вы пишете то, что хотите вернуться, то, что вдруг не хотите. Письмо, в котором сообщается, что возвращаться вы не хотите, написано от имени юной Дейзи, поэтому я решила на всякий случай перепроверить, не разыгрывает ли она меня. Пожалуйста, главное, не волнуйтесь. Мы с милой женщиной из турагентства Кельмарнака нашли для вас ранний рейс домой. И если хотите, я могу взять вам билеты на четверг. Но пока мы ничего не сбронировали на случай, если вы действительно передумали. Прошу вас, дайте мне знать как можно скорее. Мистер Перкинс подстриг живую изгородь на заднем дворе. Выглядит очень опрятно. С уважением, Эйлин. Я отправляю Эйлин письмо, в котором сообщаю, что вернусь первоначальным рейсом через две недели, и она может, наконец, оставить в покое турагента из кильмарнака Я подумываю за ужином сделать официальное заявление и информировать съемочную группу о том, что я возвращаюсь к съемочным и репортерским обязанностям, но решаю, что правильнее будет поставить в известность ключевых лиц проекта. И пусть сарафанное радио сделает свое дело. Первым заслуживает услышать эту новость, конечно, сам сэр Роберт. Он до познания возвращается со съемок. Но, как только я его вижу, сразу же отвожу в сторону. «Сэр Роберт, можно вас на пару слов?» «В чем дело, Вероника?» «Его лицо холодно, словно гранит. Я хочу сообщить вам, что все-таки решила остаться». Он поднимает одну густую... и ухоженную до да неприличия, незаинтересованную бровь. Я спешу повторить свое заявление на случай, если он меня не расслышал или как-то неправильно понял. С завтрашнего дня я снова возвращаюсь к работе над вашим документальным фильмом. «Вторая бровь» медленно всползает на тот же уровень, где уже находится первая. Обе по-прежнему не выражают ничего, кроме безразличия. «Я думал, вы сыты по горло этим балаганом и не хотите больше иметь со мной ничего общего. Я думал, вы отказываетесь быть моей марионеткой. Как неприятно, что он помнит мой монолог слово в слово. Возможно, я была не очень сдержана в выборе слов». и поспешно в принятии решений. «Непостоянство в некотором роде фамильная черта Маккреди», — объясняю я. «Да и потом это прерогатива женщины менять свое мнение». «Ясно». Его холодность разочаровывает. «Я надеялась, что он воспримет эту новость хотя бы столикой радости». Однако он выглядит усталым и безразличным. Он говорит мне, что ему нужно пойти и кое-что обсудить с менеджером по продакшену и покидают комнату без дальнейших комментариев. Бет поведала мне еще о нескольких оскорбительных заголовках, циркулирующих в британской прессе. «Макриди ставит сэру Роберту палки в колеса, ветреная...» Макриди закатывает истерику. Алчная Макриди оказалась эгоисткой. Макриди окончательно свихнулась. Ума не приложу, как эти барзаписцы раздобыли такую информацию. Ведь Эйлин уверяет меня, что держала рот на замке с той самой первой злополучной оплошности. Все это довольно тревожно. Но я стараюсь не падать духом и двигаться дальше. Было решено, что следующим эпизодом, в котором я приму участие, станет сегмент с Дейзи для программы «Загадай желание». Мы надеемся, что немаловажную роль в нем сыграет и Петра. Бет предложили сказать пару слов на камеру, рассказать о дочери и о том, как рак перевернул жизнь их семьи с ног на голову, но она отказалась. Подозреваю, что она стесняется камеры. Чего отнюдь нельзя сказать обо мне. Я лишь обеспокоена тем, что начну забывать текст или заговариваться, как это уже случалось раньше. Хотя я и решила продолжать выполнять условия своего контракта, но я все еще травмирована новостями о своем сыне. Мы с Дейзи возобновили наши утренние прогулки. Она понятия не имеет, почему я все время печальна и погружена в себя, а я не собираюсь ее просвещать. Но она помогает мне заучивать мой, к счастью, короткий сценарий снова и снова, повторяя вместе со мной текст с похвальным терпением. На следующий день после моего заявления о том, что я остаюсь, я с ужасом узнаю, что сэр Роберт собирается покинуть нас. «Я говорил вам об этом, Вероника, по крайней мере, дважды», — возражает он, когда я озвучиваю свое удивление. «Ничего подобного, сэр Роберт!» «Даже не буду делать вид, что мне приятны подобные инсинуации!» «Совершенно точно!» — говорил Вероника, — настаивает он. «Возможно, вы не расслышали меня или просто забыли». «Я никогда ничего не забываю!» Я повышаю голос. Он примирительно поднимает руки. Это всего на несколько дней. Мне нужно съездить в Южную Джорджию, чтобы отснять еще несколько сцен со скалистыми и златовласыми пингвинами. Но пингвины — это моя юрисдикция. Я даже не скрываю своего ревностного отношения к этим птицам. Чувствую, как краска приливает к моим щекам, и раздражение придаёт моему голосу резкость. Всё уже согласовано, и билеты оформлены. Я улетаю завтра. Вы останетесь здесь с кем-то из членов группы и снимете с Дейзи сегмент для «Загадай желания К тому же скоро приедет ваш внук, и вы должны быть здесь, чтобы повидаться с ним, не так ли? Я не удостаиваю его ответом.